Глава 45 Меня очень удивляло и даже настораживало отношение Татьяны к Альбу. Она проводила с ним все время, которое могла. За эту зиму она неплохо набила руку, мы с ней занимались каждый день, но как только появлялась возможность сбежать к малышу, она уходила к нему. Хотя Сона вполне справлялась с бытовыми проблемами. Я понимала, что с приездом к Кирлиссы придётся что-то решать. Девочка моя ровесница, ей 17 лет. У меня она получит хорошую специальность и сможет чего-то добиться в жизни, и я совершенно не представляю, как это до нее донести». Кроме того, смущало и то, что Альп, достаточно радостно воспринявший всех, кто крутился вокруг него, к Татьяне прямо льнул. И гулять у него — Таня, улять. И кормить его — Таня. Я чувствовала себя строгой мамашей, которая собирается выпихнуть дочку в институт, и никаких мальчиков, сперва выучись. Весь вопрос в том, провал я. Этот мир гораздо более патриархальный. Женщины, конечно, работают, но самостоятельно могут жить или вдовы, или совершеннолетние. В общем, я была в полном раздрае и не представляла, как решить вопрос. Насильно осчастливить ее работой или отпустить в няньки к Альбу. А решать придется именно мне. Документы Тани и договор лежат у меня в том же ящике письменного стола, что и документы остальной прислуги. Еще именно поэтому я так радовалась приезду Кирлисы. Альп узнал ее не сразу. Сперва несколько настороженно смотрел, как женщина снимает меховую накидку и шерстяную шаль, как потирает озябшие руки, пытаясь быстрее согреть, как присаживается на корточке прямо в коридоре и говорит. «О, Альп, как ты вырос за эти дни! Скоро ты станешь совсем уже взрослым». Альп только что вылез из-за обеденного стола и, стоя в дверях комнаты, наблюдал за преображением чего-то большого и холодного в знакомую. «Иса, я тебя узнал Почему-то малыш частенько смягчал звуки, но, думаю, со временем это пройдет. Мы немного посидели у меня в кабинете. Кирлиса привезла мальчику небольшую ярко-алую деревянную лошадку с желтыми копытами и гривой. Сперва лошадка скакала по столу, потом потребовала скачек на полу, где малыш и начал клевать носом. Таня унесла его укладывать, а у нас наконец-то появилась возможность обсудить дела. Как съездили, Кирлиса? все ли прошло удачно? Спасибо, Кир Стефания, всё хорошо. У меня скоро будет внук или внучка. Поздравляю. Да, зять написал расписку. Съездили к местному помощнику Архауса, все заверили, так что все отлично. Расписку? Я думала, вы собираетесь подарить им... Кирстефания: Я очень люблю свою дочь, других детей у меня уже не будет, и мне нравится мой зять. Он хороший, добрый человек, и Айрин с ним счастлива. Но никто не знает, что и как будет дальше в нашей жизни». Всевышний иногда посылает тяжелые испытания. Я, признаться, немного растерялась. Я не понимала, о чем говорит Лиса. Кир Лиса? Какие испытания? Вы боитесь, что муж вашей дочери станет ее обижать? Думаю, что такого не произойдет, но Айрин беременна. И что? Как это влияет на денежные отношения и вообще на все? Кир, Стефани, вы еще просто молоденькая и не понимаете. Роды... Совсем не такое легкое испытание. Что будет, если не дай Всевышний Сайрин что-то случится? Ну, у вас останется внук или внучка. И зять. Он очень славный человек, правда. Только он молодой здоровый мужчина, который рано или поздно захочет снова жениться. Сейчас земли рядом с их рейтом куплены на мое имя и принадлежат мне. Зять только управляющий с правом самостоятельно распоряжаться доходом. Если, не дай Всевышний, с дочкой что-то случится, Это по-прежнему будут мои земли, и когда-нибудь они отойдут детям, они достанутся второй жене. Кирлиса, я вам уже говорила, что вы очень мудрая женщина. Э, пожалуй, нет. Тогда я скажу сейчас: вы очень мудрая женщина. Мы посмеялись, а потом Кирлиса очень серьезно сказала: Я не такая уж мудрая, просто практичная. Деньги очень много значат в жизни Кир Стефании. Никогда не отдавайте все, что имеете». Дальше мы обсуждали, как безболезненно перевести малыша к Кирлисе. «Думаю, что не стоит мне забирать его сегодня, Кирстефания. А вот завтра, сразу после завтрака, предложите ему покататься и приезжайте ко мне. Он посмотрит свою комнату. Там много знакомых ему вещей. Увидит свою кроватку и игрушки. Потом мы пообедаем, потом поиграем, погуляем. А потом, после обеда, он просто пойдет спать в свою комнату». Хорошо, думаю, так и сделаем. Но... Что-то вам не нравится, Кир Стефания. Понимаете, Кир Лиса? Таня, она очень привязалась к малышу, и он к ней также. Но это же совсем неплохо, даже отлично. А вот мне так не кажется. Если она останется здесь, то у нее со временем будет прекрасная специальность. Рано или поздно я переберусь в город и, разумеется, возьму ее с собой. Там она сможет работать, там она сможет выйти замуж. А здесь? Альп вырастет, через 3-4 года вы наймете ему гувернёра, а она останется и без профессии, и без шансов выйти замуж. Да с чего вы взяли, Кир Стефани? У меня в рейте полно холостяков, а при данном я позабочусь, это и так понятно. Кирлиса. Таня девушка городская. К сельскому труду она совершенно не приучена. Вряд ли она будет счастлива ковыряться остаток жизни на огороде или пасти коров. «Кир, Стефания, я, разумеется, не стану портить вашей протеже-жизнь. Только у вас несколько превратное мнение о жизни в рейде. Кроме, собственно, селян, есть садовник, есть столяр, у которого взрослый холостой сын, есть староста, и у него два взрослых сына. Женат, заметьте, только один». Вот-вот, выбор будет ограничен буквально двумя-тремя парнями. Кроме того, от огорода не избавлены ни садовник, ни столяр, так что их жены точно так же возятся на огороде и кир -Стефания. Таня, ваша девушка, очень милая и не такая уж маленькая. Вы с ней, если не ошибаюсь, ровесницы. Может быть, просто стоит спросить ее саму? Таня, присядь. В пересказе Кир-Лисы все мои сомнения звучали как-то не так угрожающе, Может быть, Лиса и права? Далеко не все женщины, даже там, в моем мире, хотели бы делать карьеру. С одной стороны, мне жаль, если Таня уйдет. Я много с ней возилась, и она со временем будет отличным мастером. С другой, мне бы совсем не хотелось ее принуждать. Кирлиса. Да я бы с радостью. Только ведь я с Кир Кирстефанией бумаги подписала. Как же я могу-то? А я бы с радостью. Таня. «Мне кажется, ты не слишком понимаешь, что если останешься нянькой при Кирусе Альбе, ты не научишься больше делать красивую выпечку, не сможешь сама зарабатывать. Конечно, Кирлиса тебя не бросит, но ты девочка городская, в на огороде работать тебе сложно будет». «И ничего и не сложно. Мама меня всегда отправляла к сестре своей в на лето, и я огород полуть умею, и воду таскать, и корову даить умею, и никогда мне в городе не нравилось. Если бы тетка раньше мама не померла, я бы к ней и уехала». Я даже Всевышнему молилась, чтобы вы, Кир Стефания, подольше не надумали в город перебираться. Там и люди другие, злые какие-то. И вообще... А я замуж хочу и детей. Чтобы не один, как я, а семья, чтобы. И коровку свою, и дом свой. А не в чужой комнате жить. Вы не думайте, Кир Стефани, я очень-очень вам благодарна и за работу, и вообще, раз я договор подписала, то я все ведь понимаю, я по-честному буду. Ух. Видит Всевышний, я хотела как лучше. Отправив эту будущую мать семейства в спальню присматривать за Альбом, я с удивлением заметила, что Кирлиса смотрит на меня с улыбкой. «Вы знали?» «Догадывалась. Это только вы, Кир, Стефания, все чего-то добиваетесь, учитесь вот этим вашим штучкам, мечтаете разное. А большая часть женщин хочет совсем другого. А из Тани вашей выйдет отличная нянька, и замуж ее выдадим не хуже других». Честно говоря, я была несколько обескуражена. Хотя со своим уставом лезть в чужой монастырь не стоит. Кто я такая, чтобы решать, что девочке лучше? А теперь, Кир Стефания, когда все мелкие проблемы решены, настало время подумать о серьёзном. Вы не забыли, что на День равновесия у вас будут гости? Где вы собираетесь их принять? У вас нет гостиной? Чем вы будете угощать Киру Сатерина? Согласитесь, это очень ценное знакомство, и будет глупо обидеть Кируса холодным приемом. Кроме того, я обратила внимание только на одну деталь. Про Кируса Лерго Кирлиса даже не упомянула. И вот что я должна про нее думать? Благо, что она обещала мне не заставлять меня выходить замуж. Насильно не отдаст. Но вот эти круги, которые она нарезала вокруг меня, немного тревожили».